Глава тридцатая «Леди, прошу вас, простите меня!» Взмолился клерк, как только мы вошли в кабинет. «Я умоляю вас, поговорите с лордом Мопри! Я не могу потерять эту работу! Я вел себя непозволительно!» Я смотрела на него и понимала, что он корчится передо мной в приступе раскаяния исключительно из-за страха потерять работу, а не из-за того, что искренне сожалеет. Но мне не хотелось крови, поэтому я холодно сказала. «Я поговорю с лордом Опри. Только впредь не позволяйте себе такого отношения к клиентам». «Благодарю вас! Благодарю! Вы благодетельница!» Молодой человек попытался было поцеловать мне руку, но я спрятала её за спину. «Я поражён вашей добротой!» «Тьфу, зараза! Сгинь уже!» Он, видимо, прочёл в моём взгляде, что я думаю о нём, и быстренько ретировался, не переставая кланяться. Кабинет лорда Опри был большим, в нём приятно пахло лавандовым полиролем, кожей, которой была обтянута мягкая мебель, а ещё в комнате витал лёгкий аромат дорогих сигар. Я присела в мягкое кресло и приготовилась к долгому ожиданию, но лорд Опри вошёл в дверь буквально через пять минут. «Сейчас нам принесут чай». Мужчина присел напротив и ласково улыбнулся. «Ещё раз прошу прощения за поведение моих служащих. Всё в порядке. Пожалуйста, не увольняйте этих людей. Надеюсь, они больше не позволят себе ничего подобного», — попросила я. «Дайте им шанс». «Ваше благородство — это, конечно, похвально, но иногда нужно ставить людей на место, леди Рене». Лорд Опри взглянул на меня с лёгким осуждением но в этом взгляде сквозило нечто поотечески доброе. «Хорошо. Я не стану увольнять их. Спасибо. Забудем о них». Мужчина придвинул своё кресло ближе к столу. «Итак, вы решили, чего хотите?» «Да. Отремонтировать кузню. А ещё у меня есть задумка. Мне было немного неловко, словно я стояла на паперти». «Не смущайтесь, я слушаю вас». Лорд Опри ободряюще улыбнулся и пошутил. «Надеюсь, это не суда на роскошный экипаж с кожаным верхом и бархатными сидениями голубого цвета. Сейчас это очень модно». «О, нет!» — смеясь, воскликнула я. «Мне это не нужно. Я хотела построить рядом с почтой небольшой постоялый двор» чтобы там могли останавливаться люди со средним достатком и обычные рабочие. «Хорошо. Но вас что-то смущает?» — уточнил мужчина. «Да. Во-первых, вы вряд ли мне дадите такую сумму. А во-вторых, там нет мест для постоялого двора», — ответила я. «Так что это, скорее, несбыточная мечта». от чего же?» — он задумчиво посмотрел на меня. «Давайте сделаем так. Я выдам вам суду на ремонт кузни, а с постоялым двором поступим иначе. Для начала вы составите подробный план, как всё это будет выглядеть, а потом присмотритесь к зданиям, которые окружают почту. Возможно, не нужно строить всё с нуля». «Благодарю вас». Во мне снова загорелась надежда. «А ведь и правда, я никогда не обращала внимания на дома рядом с почтой». Я обязательно составлю план и продемонстрирую его вам. Вижу такой знакомый огонёк в ваших глазах. Мужчина достал из ящика какие-то бумаги. Это самое лучшее, что я увидел после того, как проснулся. Уже через час я шла по тротуару размашистым шагом, позабыв, что являюсь хоть и нечистокровной, но леди. В сумке лежали подписанные документы и чек на кругленькую сумму. Вернувшись на почту, я сразу же направилась на кухню, чтобы рассказать остальным отличную новость. Все сидели за столом и лакомились пирогом, запивая его ароматным чаем. «Садитесь, леди Рене». Тилли засуетилась у печи. «Сейчас я налью вам чай». «Можно и чего-то покрепче», — я подмигнула Жозефу. «Есть повод». «Что ещё за повод?» Балрик моментально оставил свой кусок пирога. «Случилось что-то хорошее?» «Мы отремонтируем кузню». Я достала чек и помахала им над головой. «Банголди сдал нам суду». «Вы серьёзно?» Тили взяла у меня бумажку, чтобы лично удостовериться. «Вот так дела. Но как вам удалось?» Просто я познакомилась с владельцем. Лорд Оприд замечательный человек. Обняла улыбающуюся Тонию. Теперь всё пойдёт по-другому. «А этот лорд почему такой добрый? Или он имеет на вас виды, леди Рене Вдруг испуганно произнесла Тилли. «Что он пообещал вам?» «Успокойся. Он пожилой человек и отнёсся ко мне по-отечески. Вот и всё. Мне даже смешно стало, стоило только представить такой мезальянс. Лучше неси своё розовое вино». «Ладно». «Раз так, тогда точно стоит отметить такое дело». На её лице снова появилась улыбка. «Сейчас я всё принесу». «Значит, Кузни скоро заработает на полную мощь?» Тайп Лунч тоже приободрился. В его глазах появился блеск. «Жозеф может помогать мне». «Да и мне будет нужна ваша помощь. Только вы знаете, что нужно». Я чувствовала такой прилив сил, что хотелось танцевать. «Займёмся этим завтра же». Тилли принесла вино, и мы выпили по рюмочке, медленно смакуя ароматный напиток. Вино было действительно чудесным. Вспомнив о своей идее открыть постоялый двор, я осторожно поинтересовалась у служанки, кто проживает рядом с нами. «Можешь себе представить, я совершенно никого не помню». Мне пришлось делать наивные глазки и пару раз взмахнуть ресницами. «Нет, но ну я поверю, что вы не помните господина Вентуру, потому что вы его не знали», — хохотнула женщина, весело поглядывая на меня. «Он ювелир и живёт справа от нас. Этот человек два года назад получил дом в наследство, а перед праздником рождения святого младенца привёл жену». «Праздник рождения святого младенца? Рождество, что ли?» «Боже, сколько всего ещё мне предстоит узнать!» «Ну вот как вы могли забыть вдову Блумкин, живущую слева? Она ведь ходила на почту исключительно, чтобы поскандалить», продолжала рассказывать Тилли. «Ваш батюшка рассказывал, что вы однажды укусили старуху за палец, когда она тыкала им в пятно на вашем платьице». «Точно! Как я могла забыть вдову Блумкин?» воскликнула я, делая большие глаза. «Она всё такая же?» «Старой Брюзге восемьдесят девять лет, и она никуда не ходит. Только в сад, где сидит в своём кресле, будто чёрная ворона», — ответил за Тилли Балрик. «Я, бывает, наблюдаю за ней в дыру в заборе. Неприятная особа, скажу я вам». Старуха ударила его своей тростью прямо в глаз, когда он подглядывал за ней. Тили захохотала, хлопая себя по животу. «Наш Балрик две недели разносил почту с огромным синяком». «Я просто хотел проверить, правду ли говорят, что она курит огромные самодельные сигары», возмущённо оправдывался почтальон. «Люди рассказывали, что она сажает в своём саду табак, потом сушит и заворачивает в третью страницу глулорг-телеграф». «Почему именно в третью?» — удивился Тай Плунч. «А не в последнюю, например. Потому что на третьей странице всегда пишут о том, какие решения для нашего города принял совет». — фыркнул Балрик, а потом тихо добавил. Возможно, она даже вырезает колонку с именами членов совета и ходит с ней в уборную. Все весело засмеялись, а я вдруг подумала, что нужно обязательно понаблюдать завдовой вдовой Блумкин. Главное — не получить в глаз. Перед ужином мы с Тонией вышли в сад и, приблизившись к стене, покрытой изумрудным плющом, принялись искать в ней дыру. Своими планами я поделилась только с подругой, поэтому спрашивать у Балрика, где именно находится его пункт наблюдения, не стало. Минут через двадцать безуспешных попыток найти эту злополучную дыру, Тония, наконец, тихо воскликнула. «Нашла! Рене, сюда!» Я подошла к ней и присела, чтобы мои глаза были на уровне дыры, которая образовалась на месте выпавшего большого сучка. «Вдова там!» Девушка прикрыла рот ладошкой. И она только что закурила. Я прижалась глазом к дыре и увидела крохотную старушку, сидящую в кресле качалки. Её ноги не касались земли, что выглядело довольно комично, а маленькие пальчики с трудом удерживали жирную самокрутку. На вдове был надет чёрный чепец с накрахмаленными кружевами, закрытое тёмное платье, ажурные митенки. Но мое внимание привлекли ее чулки в красно-зеленую полоску с вышитой пчелой. Они просто кричали, что вдова Блумкин — еще та штучка.